Глава 3 Конная сотня растекалась по склонам холма, замкнув его кольцом. Вои в бронях и при полном вооружении сидели в сёдлах, повернувшись лицом к лугу, готовые по первому приказу оборонить трёх человек на вершине. Эти трое были также в бронях и при мечах, только одеты богаче. Вороты и концы рукавов, сияющих на солнце железных рубах, Были склепаны из проволоки, рукояти мечей отделаны золотом и дорогими камнями. Полированные стальные пластины зерцала закрывали грудь поверх кольчуг. У двоих шпили остроконечных шаломов были золочеными, а у третьего позолота покрывала весь шлем. Вдобавок спереди к шалому была прикреплена золотая пластина с чеканным обликом Божьей Матери. Воин в золотом шаломе был молод лет двадцати. Примерно такого же возраста был и второй, с кривым мечом саблей на боку. Лишь третий, плотный и кряжистый, имел седую бороду и морщинистое лицо, выдубленное солнцем и ветром. — Запаздывает! — сердито промолвил воин с саблей, обращаясь к седобородому. — Поношение! Князь Ростислав, воевода-святояр сотник-болша ждут дерзкого смерда! — «Он не смерть», — возразил святояр. «Может, князь?» — хмыкнул Балша. «Не похож», — спокойно ответил воевода. «Но и не смерть. Мниться служил в княжьей дружине. Держится прямо, на рубахе кольчужный подклад, руки оружия знают. Как доведался? Я на своем веку дружинников видел более, чем ты голых девок на речном берегу. Усмехнулся Святояр. «Только дружинник носит нож на правом боку, потому как на левом меч». «А ежели левша?» Правой рукой за левый бок хватался во время разговора. Меч искал. «Все так делают, как оружие сымут. Непривычно без него». «Где его меч?» «Продал на торгу». «Откуда ведаешь?» «Сам сказывал». «Зачем продал?» «Змея кормить! Жрет много!» «Я меч никогда бы не продал!» Возразил Балша, любовно поглаживая рукоять своей сабли. «Зачем он ему?» Улыбнулся воевода. «Кого в небе сечь?» «Дружинник — это худо!» Задумчиво вымолвил Балша. «Вдруг его великий подослал нас из Белгорода выманить? Сам тем временем подступит к стенам». «Не подступит!» «Почем ведаешь?» «Вечер, как некрас от меня ушел, выслал разъезды во все стороны. К утру воротились, нигде и никого». «Хитер ты ты, «Зато и держит», — ухмыльнулся Святояр. Внезапно он насторожился и замер, вглядываясь вдаль. «Летит!» «Где?» — встрепенулся князь, до этого лишь прислушивавшийся к разговору святояр указал ростислав качнул головой старый ты воевода а зришь лучше молодых старые вдаль добре глядят вблизи же рук своих не видят вздохнул святояр вдруг не он встрял балша птица какая он сурово ответил воевода действительно селойэт в синем небе мало походил на птичий У этого существа была слишком длинная шея и хвост, массивное туловище, толстые лапы. Теперь уже его и снизу заметили гости. Задрав головы, они, не отрываясь, следили за приближением неведомого существа. Скоро стало возможным его разглядеть. Верхом на чудище сидел человек. Его маленькая фигурка позволяла оценить величину смока. Словно давая такую возможность, Человек на смоке дважды облетел вокруг холма. Князь, воевода и сотник заметили, что змей взнуздан как конь. Даже удила торчали во рту. К ним тянулись от рук всадника ременные поводья. Седло на змеи было тоже конское, только всадник привязался к нему скрещенными на груди и спине ремнями. По обоим бокам смока висели большие ивовые корзины. Змей стал снижаться, метя к вершине. Испуганно заржали кони, некоторые вставали на дыбы. Псадники с трудом удерживали их. Князь, воевода и сотник попятились. К десятке шагов от них змей мягко опустился на землю и припал на брюхо. Некрас бросил поводья, отвязал удерживающие его ремни и скользнул на землю. Подойдя, он поклонился в пояс. «Здрав будь, князь! И ты, воевода!» «Припозднился!» Выступил вперед, обиженный невниманием сотник. «Знай свое место, Больша!» Окрысился Ростислав. «Кто здесь князь?» Сотник смущенно отступил. «Прости, князь!» Еще раз поклонился Некрас. Камни собирал. «Зачем?» «Службу казать!» «Кажи вначале начале змея!» «Я поперед пойду!» Распорядился Некрас. «Смог чужих не любит!» «Гляди, голову скусит!» Четверо мужчин подошли вплотную к змею и некоторое время молча рассматривали. Ростислав не удержался и потрогал ладонью теплое туловище. «Совсем как конь!» — сказал удивленно. «Только шерсти нет!» «Он и есть конь!» — подтвердил Некрас. «Только небесный и сено не ест!» «Почему одна голова?» — капризно спросил Балша. «Должно быть три!» «Много видел смока в сотник?» — усмехнулся Некрас. «Как он будет летать с тремя головами? Одна вправо потянет, другая влево, средняя прямо захочет». «Говорят, есть такие», — смутился Больша. Он хотел добавить, что впервые видит живого смока, но боялся, что другие станут смеяться. Хотя и без того было видно, что из четверых мужчин на вершине трое видят змея впервые. Они разбрелись вдоль туловища, глядя во все глаза. Святояр по-хозяйски пощупал ноги смока, потрогал кожаные крылья и даже зачем-то нагнулся, дабы получше рассмотреть кривые когти на ногах чудища. Князь и сотник тоже смотрели и трогали, даже шлепали по тугому телу. Вопреки предупреждению Некраса, змей никак не отзывался на любопытство чужаков. Похоже, ему это вовсе пришлось по нраву. Прижмурив глаза, Смок тихо сопел, время от времени шумно вздыхая. «Кажи службу!» — распорядился Ростислав, закончив осмотр. «Как смог крать и пригоден!» «Вели дать четыре копья и очистить лук!» Князь глянул на сотника, тот торопливо побежал вниз. Когда всадники, слаженно повернув коней, ушли вправо и влево, Некрас спустился по склону. У подножья холма он воткнул в землю копье, и отсчитал от него два десятка шагов. Воткнул второе. Скоро на примятой траве луга был помечен квадрат. «Сколько конных поместится там?» спросил Некрас у Святояра, поднявшись на вершину. «Полсотни или чуть менее», — прикинул воевода. «Теперь гляди, что с ними станет». Некрас взобрался на змея, привязал себя к седлу. Смог приподнялся и, цепляясь когтями за землю, побежал вниз. На третьем или четвертом шаге он расправил кожаные крылья и взмыл вверх. Плавно помахивая тяжелыми крылами, змей набрал высоту и развернулся. Троица на вершине холма, отрываясь, следила за приближавшимся змеем. Они увидели, как Некрас потянул какой-то ремень справа от себя. В тот же миг груда камней вывалилась сквозь дно корзины и устремилась к земле. Камни тяжко ударили в середину отмеченного пространства, накрыв большую часть его. Змей взмыл ввысь, развернулся, и Некрас еще раз бросил камни с большей высоты. В этот раз они задели угол квадрата, сломав одной из копий. Но все равно большая их часть пришлась по прежнему месту сверкнули искры от столкновения камней, мелкие горячие осколки брызнули во все стороны. Один долетел к людям на вершине, звякнув о пластину княжеского зерцала. Князь невольно отступил в сторону. «Был бы лазучек, сбросил сюда», — заметил святояр. «Лови его потом. Ни стрелой достать, ни на коне догнать». «Ты знал про камни?» — рассердился Ростислав. Что не упредил?» «Не знал, княже Некрас обещал змей оказать, о камнях речи не было. Бросать ты велел!» Ростислав нахмурился, но промолчал. Змей тем временем сел неподалеку, Некрас спрыгнул на земь и направился к князю. «Можно метать копья и железные стрелы», сказал он, становясь перед ним. «Если сковать тяжелые, пробьют всадника до седла, броня не спасет». Можно масло горящие лить на города, в разведку летать. Много чего удумать можно. «Сколько просишь?» — спросил Ростислав. «Десять гривен в месяц, пока не воюем. За выигранную сечу — сто». Болша за спиной князя громко ахнул. В этот раз Ростислав не остановил его. «За десять гривен полсотни конных нанять можно!» — не утерпел сотник. «Полсотни не срядите!» возразил Некрас. «Разве что худых каких? Ладно, пусть так. Змей сотню разгонит. И камней не надо». «Лжа! Чтоб мою сотню! Разреши, княжа!» Балша умоляюще посмотрел на Ростислава. Тот, подумав, кивнул. «Ну?» повернулся князь к Некрасу. «А коли убьется кто, или покалечится?» «Не твоя печаль!» отмахнулся Балша. Или струсил? «Выводи людей, сотник!» усмехнулся Некрас. «Только не взыщи потом!» Балша легко сбежал с холма. Подчиняясь его приказу, сотня покинула склоны и стала сбиваться в плотный строй. Некрас снова взобрался на змея, чудище взлетело, и послушная воля всадника направилась в другой конец луга. Стало ясно, что Некрас полетит прямо в лоб выстроившейся сотни. «Чую, не кончится добром!» — тронул руку князя Тысяцкий. «Пусть!» — отмахнулся тот, жадно наблюдая за лугом. Противники стали сближаться. Всадники, подняв копья выше конских голов, ехали шагом. Змей летел навстречу тяжело взмахивая крыльями. По команде Балши сотня перешла на рысь, затем сорвалась в намет. Святояр охнул, Ростислав сцепил зубы. Казалось, вот-вот тяжелая туша смока врежется в плотные ряды дружинников, проутюжит в строе широкую дорогу и сама, исколотая копьями, зароется в рыхлую землю заливного луга. Ростиславу захотелось закрыть глаза, дабы не видеть гибели лучших воев, но он заставил себя смотреть. Столкновения не случилось. Шагов за пятьдесят от конного строя смог закричал. «Трубно!» Злобно, протяжно. Зверь словно предупреждал, что идет на бой, и бой этот кончится смертью врага. Этот крик, рев шел будто от самой земли, древней и жестокой, от тех времен, когда не люди, а звери населяли ее, и был настолько ужасен и непереносим, что люди на вершине холма дрогнулись Конный строй сломался. Лошади вставали на дыбы, сбрасывая всадников. Безумно метались по лугу, ржали и кричали, распяливая раздираемые уделами пасти. Сотни на лугу больше не было. Осталась толпа людей и животных, очумело метавшихся по истоптанной копытами траве. Змей, однако, не стал утюжить эту толпу. Взмыл выше и накрыл всадников густым зеленым облаком. Святояр с князем не сразу сообразили, что это такое, но тут порыв ветра донес запах. Воевода согнулся от смеха. Он хохотал, хлопая себя по бедрам, кашлял, сморкался, и все не мог остановиться. Ростислав тоже смеялся, но больше от облегчения наступившего на душе. Обошлось. Тем временем некрасно змея описал круг над лугом и направился к холму. «Не можем платить столько» сказал князь Святояру, прекращая смеяться. «Сам знаешь, все земли ободрали, смердов, посадских, даже монастыри. Богослужебное серебро забрали, епископ грозился проклясть. С земель, что великий летость повоевал, никакого прибытку. Меха в амбарах при приступе сгорели. В казне тысячи гривен не наберется, а война не сегодня-завтра. Хочешь, чтоб смог воевал с нами? Хочу!» но еще больше, чтоб не против нас. Если Некрас отойдет к великому, дозволь мне рядиться». Ростислав кивнул. Когда Некрас, оставив смока, подошел к ним, воевода шагнул навстречу. «Десять гривен!» — повторил Некрас. «Будет!» — подтвердил Святояр. Ростислав едва не выругался. «Заплатим после войны!» — продолжил воевода, как ни в чем не бывало. «Когда уверимся, что змей твой добрый помощник?» «А сейчас?» «Две гривны». Некрас нахмурился. «Поставим тебя на кормление с княжьего стола, дадим коня, одежу, оружие, бронь, холсты и кожи», перечислял святояр. «Змея тоже не обидим. В двух верстах от Белгорода есть княжья конюшня. Коней там нет, дружинникам раздали. Сломаем перегородки». Хорошо поместится. Рядом с конюшней дом добрый. А в доме том, все, что милому человеку для жизни надобно. Кормить змея будем. Сколько ему надобно? Корову в день или кабана? Смог не ест мясо. Неужто овес? Рыбу. Воз в день. Свежую, только из реки. Будет воз. Ну? Некрас внимательно глянул в глаза воеводе. Затем перевел взор на свои порыжевшие сапоги. «Плату за месяц вперед!» Святояр улыбнулся и протянул руку ладонью вверх. Некрас хлопнул по ней. Средились. «Дам тебе провожатого, укажет, где конюшня и дом», продолжил воевода. «Сегодня же приготовим. Оставишь змея и зайдешь в княжьи палаты. Дадут коня и все остальное. Серебра сам отсыплю». Крик прервал воеводу. Вверх по склону бежал Болша. Шлем, кольчуга, одежда и даже лицо его были густо покрыты зеленой жижей. «Накажи его, князь! Это он нарочно! Поношение княже и дружине!» Ростислав засмеялся. Воевода поддержал его. Лицо Некраса осталось невозмутимым. Лишь в глазах мелькнули искорки. «Суди сам, князь!» — сказал он спокойно. «Разве можем приказать коню не опорожнять кишки? Когда захочет, тогда и кинет свои яблоки. Змей — такая же животина». «Лжа!» — попытался возразить сотник, но Ростислав жестом остановил его. «Благодари Бога, что так кончилось!» Сам кричал. «Не твоя печаль!» колечных много?» «Двое ноги поломали, один руку. Кому-то зубы копытом выбило» трех коней прирезали за коней и увечья заплатишь сам жестко сказал князь что вдруг горять думал перед тем как в драку лезть а теперь гляди это новый дружинник некрас поскольку сотни справился жаловать буду его как сотника чтти его как я чтту балша тооропело поклонился некрасу тот ответил таким же поклоном. ростислав повернулся и пошел вниз Святояр заспешил следом. Дружинник подвел им коней, оба вскочили в седла и зарысили бегом. Сотня, понукаемая ошалевшим от произошедшего балшей, поскакала вдогон. На опустевшем лугу остались три конских трупа. Хозяева погибших лошадей тащились вслед сотни, неся на плечах седла. Некрас проводил их взглядом и подошел к смоку. «Забыли нас», — сказал с горечью. «Я-то надеялся, хоть рыбу сегодня не ловить». Верш испортил. Внезапно от плотной массы коней и людей, исчезавший вдали, отделился всадник и поскакал к холму. «Будет тебе рыба!» Некрас обрадованно шлёпнул змея по шее. Тот довольно рыкнул и попытался лизнуть хозяина в лицо. «Не маленький!» — отмахнулся Некрас. Но змей всё же изловчился.